Глава тридцать седьмая. Общение с ЛПР. Алгоритм и скрипт. Переходим непосредственно к общения с ЛПР. Для начала подведем промежуточный итог. В предыдущих главах мы подробно разобрали и отработали следующее. В главе тридцать четыре начало разговора с ассистентом. Варианты, когда мы знаем имя ЛПР, не знаем имя ЛПР, когда нас соединяют с ЛПР, предлагают отправить информацию на email. В главе тридцать пять начало общения с ЛПР. Если поднявший трубку сам оказался ЛПР, когда нас на него перевели, но мы успели узнать имя у ассистента, когда нас перевели, но мы не знаем имени ЛПР и нам необходимо познакомиться. Начало разговора, когда мы звоним ЛПР напрямую. В главе тридцать шесть подготовку к холодному звонку. Лист подготовки к звонку. Теперь перейдём непосредственно к общению с ЛПР. Независимо от того, каким образом нас перевели на ЛПР, знали мы до этого его имя или не знали, диалог во всех случаях пойдёт одинаково. Точнее сказать, я предлагаю взять всё в свои руки и как всё предыдущее общение вести по одному простому, честному и открытому пути. Я не сторонник манипуляций, потому что она выгодна лишь сиюминутно, тактически. А в долгосрочной же перспективе стратегически она захлопнет перед нами двери. Всё, что мы с вами скажем при общении с ЛПР, будет чистой правдой и не будет манипуляций, так как мы прямо заявим о своих намерениях. На многих семинарах учат именно манипулировать, на других, как противостоять манипуляции. А когда на тренинге я прошу поднять руку тех, кто согласен, чтобы в его семье, с друзьями, на работе им манипулировали, ни разу не поднималась ни одна рука. Нашим главным инструментом общения с человеком, решающим вопросы, будет честность и изобилие. Это основное, что поможет быть на равных с собеседником и получить результат. Изобилие это отсутствие страха, что вам откажут, что у вас не получится, что вы проиграете. Это не пофигизм и не безразличие, как говорят многие, услышавшие понятие впервые. Это состояние, при котором вы искренне хотите, действуете, но не нуждаетесь. Однажды, уже будучи успешным продавцом, Джордж Геррд, признанный книгой рекордов Гиннесса лучшим в мире в сегменте дорогих товаров, он продал за 15 лет карьеры 13.001 новый автомобиль Chevrolet в розницу. общался с одним из своих клиентов, когда его посетила странная мысль. Если по какой-то необъяснимой причине этот клиент сейчас встанет и уйдёт, не купив ничего, то он, Джо, останется таким же успешным продавцом. При этом его желание помочь человеку купить автомобиль осталось прежним. Оно было таким же сильным, как и до этого дня, но он просто почувствовал, что желая заключить сделку, он не боится её потерять. Это и есть то самое состояние изобилия. Но самое интересное произошло по словам Джо после этого случая. Он отметил, что стал продавать ещё больше и ещё легче, чем раньше, благодаря этому состоянию. Люди, которые приходили к нему, не понимали, что это изобилие, но видели ту уверенность, ту непринуждённость и искреннюю заинтересованность, с которой общался с ними Джо. Конечно, не стоит забывать, что состояние изобилия даёт результаты лишь в сочетании с делом, дисциплиной и настойчивостью, навыками общения, продаж и знанием предмета. Если я буду в изобилии, но ничего не буду делать, то никогда ничего не произойдёт. Первый и второй шаг. Итак, приступим. Как вы помните, стандартное начало разговора с ЛПР следующее. Первое Приветствие по имени и представление. Добрый день, Андрей Иванович. Меня зовут Сергей Никифоров, компания Unixtream. Второе благодарность, скрытый комплимент. Спасибо, что нашли время. Это мы уже проходили и отрабатывали, пойдём дальше. Большинство из тех, кто делает холодные звонки, дальше допустит ошибку, начнут говорить о себе. Мы, мы, мы, мы. С самого детства мы говорим о себе и не учимся говорить о собеседнике. Но если мы хотим получить результат, то нужно отказаться от этой установки и сделать по-другому. Один из самых эффективных способов вызвать интерес и внимание это подготовиться и начать с информации о клиенте, о его компании и о нём. При этом важны два условия. Первое ваша искренность и честность, и второе назвать источник информации, причём важно, чтобы он был официальным. Любой из нас, получая обращение от неизвестного человека, испытывает определённое напряжение, так как ничего не знает. Когда вы называете источник, например, я посмотрел на вашем сайте или прочитал в такой-то статье, то сразу же снимаете эту первую напряжённость и тревожность, человек расслабляется и разрешает себе вас послушать. Третий шаг. Итак, третий шаг общения с ЛПР вызвать интерес и внимание. Это называется ключевая фраза о клиенте. Первое приветствие и представление, второе благодарность, третье ключевая фраза о клиенте. Сделаем это самым простым и эффективным способом, скажем человеку о его компании и о нём самом. Любой менеджер ассоциирует себя с проектами, которые он ведёт, и поэтому информацию о компании воспринимает почти так же, как информацию о себе. Если же мы сумели собрать официальную информацию о самом ЛПР, то это вообще отлично. Шаблон ключевой фразы о клиенте состоит из семи простых пунктов. Первый откуда мы узнали информацию, второй название компании, третий Где находится компания? Четвёртый. Чем занимается и как долго? Пятый. Размер компании. Шестой. Новость компании. Седьмой. Связка с информацией об LPR, если таковая есть. По этому шаблону каждый сможет составить свою собственную ключевую фразу для любого потенциального клиента, и она вызовет интерес. Она должна быть не длинной, но содержательной и простой для восприятия. Например, я посмотрел на вашем сайте, что вы компания Alterloga, находитесь в Нижнем Новгороде, уже более одиннадцати с половиной лет занимаетесь производством, продажей и сервисом малых и больших аквариумов и микроэкосистем для парков, зоопарков и питомников. У вас четыре филиала по России с главным офисом в Нижнем Новгороде. И, кстати, в свежей статье на вашем сайте написано, что в следующем месяце открывается филиал в Москве, и этим занимаетесь как раз вы. Главное, чтобы информация была настоящей, официально полученной, и сказано с искренним интересом. Ещё вариант по тому же шаблону. Я встречался на днях на конференции с вашим коллегой Андреем Шульцем. Он дал мне ваши контакты и рекомендовал позвонить вам. Помните Андрея? Он сказал, что ваша компания Крыша Про находится в Москве, и у вас 10 магазинов в Московской области, и вы уже 7 лет успешно занимаетесь кровельными материалами, а также строительством и сервисным обслуживанием крыш. И я посмотрел ваш сайт, он мне очень понравился. Вы к тому же лучший дилер английской кровли High Black Roof. И недавно по приглашению ездили на производство в Англию. И даже если вы будете звонить в такую известную компанию, как Сбербанк, то всё равно важно провести ту же подготовку и сделать то же самое. Сразу предупреждаю, что на этом наше общение не останавливается, и мы сделаем следующий шаг. Но сейчас в нашем обучении я прошу сделать паузу и потренироваться, прежде чем двигаться дальше. Тренировка. Задание номер 45. Войдите в интернет и найдите три любые компании, которые потенциально могут быть вашими клиентами. Если вы сейчас в поисках работы своей мечты, то найдите три компании, которые могли бы стать клиентами для вашего последнего места работы. Используя шаблон, создайте три ключевые фразы о клиенте, вызывающей интерес, по одной для каждой компании, и проговорите их вслух по 10 раз. Четвертый шаг. Сказав ключевую фразу о компании клиента и о самом ЛПР, мы вызываем интерес и внимание собеседника. Но если после этого замолчим, то, согласно правилу паузы, или человек задаст свои вопросы, или повиснет неудобное молчание, которое трактуется только как неуверенность и не готовность. Наш четвертый шаг будет таким же простым, как и предыдущий. Как только мы сказали ключевую фразу о клиенте, важно сказать о нас, чтобы автоматически связать нас и клиента. И называется это ключевая фраза о нас. Главная роль такой связки в том, что ЛПР самостоятельно дорисовывает картинку, догадывается, зачем мы звоним, при том, что мы даже об этом не сказали. Что получается? Первое приветствие и представление, второе благодарность третья ключевая фраза о клиенте, и четвёртая ключевая фраза о нас. Правило ключевой фразы о нас. Она должна быть не ярче и не больше информации о клиенте. Мы говорим её, чтобы у человека появилось видение связи, и, конечно, чтобы дать понять, кто мы, познакомиться ближе. Большинство тех, кто делает холодные звонки, продолжает совершать старую ошибку: сразу говорят о себе и пафосно хвалят свои заслуги, думая, что таким образом вызывают интерес. Вряд ли похвальба вызовет позитивную реакцию. Мы поступим иначе. Сначала скажем о человеке, причём больше, чем о себе, а только потом о нас. Ключевая фраза строится по той же схеме, но отпадают несколько пунктов, и она становится короче. Первое название нашей компании, второе где находится, третье чем занимается и как долго, четвёртое размер компании, возможно, пара регалий, но не больше. Хорошая новость, ключевая фраза о нас всегда одна и та же, и начать её лучше со слов: "А мы", например. "А мы, компания Unixtream, находимся в Перми". И с 2005 года занимаемся производством и продажей специальных уплотнительных материалов для изоляции любых помещений, водного и подводного оборудования и само собой аквариумов и экосистем. Даже получили 4 патента на нашу продукцию. Третий и четвёртый шаги всегда вместе. Прослушайте их. Шаг 3. Я посмотрел на вашем сайте, что вы компании Alter Logo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 Шаг четыре. А мы, компания Юникстрим, находимся в Москве и с 2005 года занимаемся производством и продажей специальных уплотнительных материалов для изоляции любых помещений, водного и подводного оборудования и, само собой, аквариумов, экосистем. Даже получили четыре патента на нашу продукцию. Я уверен, вы поняли, в чем дело. Ключевые фразы о нас и о клиенте напрямую связаны. Они подходят как вилка к розетке и подводят человека к пониманию цели нашего обращения, причём мы ещё её не назвали. Упрощённо: вы занимаетесь шашлыками, а мы вином. Таким образом, сделав эти два шага, мы вызвали интерес собеседника, представились сами и автоматически сформировали понимание нашей потенциальной полезности друг другу. Причём говорили на равных и сильно отличались от всех других. И сейчас, не откладывая в долгий ящик, предлагаю потренироваться. Тренировка. Задание номер сорок шесть. Создайте согласно шаблону ключевую фразу о вашей компании. Она должна начинаться с фразы «А мы». Отработайте ключевую фразу тридцать три раза, используя диктофон в вашем телефоне или отдельный диктофон. Запишите и прослушайте каждое повторение последовательно. Сказал, записал, прослушал. И так тридцать три раза. И затем сделайте перерыв. Пятый шаг. Этот шаг самый короткий и простой с точки зрения размера и текста, но самый сложный эмоционально. Это цель звонка. Первое. Приветствие и представление. Второе. Благодарность. Третье ключевая фраза о клиенте, четвёртое ключевая фраза о нас, пятое цель звонка. Самой большой ошибкой практически всех, кто делает холодные звонки, является отсутствие заявления о настоящей цели звонка. Мало того, что продавцы начинают с восхваления своих заслуг, так ещё стараются что-то решить по телефону, говорят о каком-то там сотрудничестве и потом задают ужасный вопрос: интересует вас сотрудничество? Но цель нашего звонка отнюдь не сотрудничество, а встреча. И если это так, то предлагаю прямо об этом и заявить, как сделал бы любой уверенный в себе человек, ведущий себя с партнёром на равных. Я позвонил, чтобы договориться о встрече. Или такой вариант: я позвонил, чтобы договориться о встрече, чтобы обсудить возможность совместной работы. И никакой паузы после этого. Мы сразу делаем шестой шаг. Шестой шаг. На самом деле, пятый и шестой шаг это единая фраза. Но для понимания я разделяю их на два шага, так как они таковыми и являются. Пятый шаг цель звонка, а шестой шаг закрытие. Вы помните, что без закрытия никуда. Если мы делаем закрытие, то сразу получаем ответ или да, или нет, а значит, понимаем, что делать дальше. Приветствие и представление, благодарность Ключевая фраза о клиенте, ключевая фраза о нас, цель звонка и закрытие. Ещё при подготовке к звонку мы должны заранее определить, на какой день и на какое время мы предложим встречу, чтобы во время разговора не думать и не останавливаться. Как смотрите, например, завтра в 15:00 у вас в офисе? А вместе с пятым пунктом выглядит так. Я позвонил, чтобы договориться о встрече, чтобы обсудить возможность совместной работы. Как смотрите, например, завтра в 15:00 у вас в офисе? Или более кратко. Я позвонил, чтобы договориться о встрече. Как смотрите, например, завтра в 15:00? Обратите внимание, при холодном звонке мы сами предлагаем день и время, в то время как при входящем звонке от клиента мы начинали с расспросов. Когда вам удобнее, будни или выходные? первое или второе половина дня и так далее. Здесь так делать не нужно. Важно быть максимально чётким и конкретным. В любом случае, если клиента не устроит наше предложение, он скажет об этом и предложит свой вариант. Как раз это мы рассмотрим чуть ниже. А сейчас давайте прослушаем все 6 шагов. Добрый день, Андрей Иванович. Меня зовут Сергей Никифоров, компания Unixtream. Спасибо, что нашли время.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 Универсальный. Вам необходимо просто часть информации заменить своей собственной. И прежде чем перейти к завершению разговора с ЛПР, давайте отработаем все шесть шагов. Тренировка. Задание номер сорок семь. Запишите и отработайте услышанный скрипт двадцать один раз с удаленным партнером по телефону. предварительно подставив в него свою информацию. Седьмой шаг. В седьмой, последний шаг холодного звонка я объединяю три простых пункта: это назначение встречи, итог и прощание. Итак, первое приветствие и представление, второе благодарность, третье ключевая фраза о клиенте, четвёртое ключевая фраза о нас, пятое цель звонка. Шестое закрытие и седьмое завершение. Назначение встречи, итог и прощание. После того, как мы сказали цель звонка и сделали закрытие, события могут развиваться по следующим двум путям. Первый нам скажут да. В этом случае бывает три варианта. Вариант А согласятся на дату и время, предложенные нами. Вариант Б согласятся на встречу, но не согласятся на нашу дату и время и предложат свой вариант. Вариант Ц. Согласятся на встречу, но не согласятся на нашу дату и время, при этом сами не предложат вариант. Второй путь. Нам скажут нет, то есть откажут. Чаще всего не прямо, а в виде уже известного варианта пришлит им email. Если мы всё сделали правильно и уверенно Прямые отказы единичны, так как людям сложно прямо говорить нет. Варианты один а, один б и один с очень похожи, но мы все равно разберем их подробно, чтобы у вас было не только представление, но и инструменты. Начнем с варианта один а. ЛПР согласился на встречу на нашу дату и время. Это может выглядеть так. Я позвонил, чтобы договориться о встрече. Как смотрите, например, завтра в 15:00? Хорошо, приезжайте. Уточните, пожалуйста, куда подъехать? Э, Первый кожевеннический переулок, дом 6. Спасибо. Завтра в 15:00 я у вас. До встречи. Вариант 1Б выглядит так. Я позвонил, чтобы договориться о встрече. Как смотрите, например, завтра в 15:00? Хорошо? Только давайте не завтра, а в четверг часов в 11. Мы, конечно, соглашаемся на четверг, если у нас это время свободно. Но для поддержания статуса было бы неплохо взять всего пару секунд на проверку расписания. Вот так. Четверг в 11. Так, разрешите взглянуть в расписание? Да, в четверг в 11. Уточните, пожалуйста, куда подъехать? Первый Кожевнический переулок, дом шесть. Спасибо. В четверг в одиннадцать я у вас. До встречи. Вариант один С выглядит так. Я позвонил, чтобы договориться о встрече. Как смотрите, например, завтра в пятнадцать ноль ноль. Хорошо. Только давайте не завтра. Я буду в командировке до конца недели. Или аналогичный вариант. Хорошо. Только давайте не завтра. Давайте на следующей неделе. Словом LPR не предложил точной даты взамен нашей. Тогда мы выспросим её сами или назначим сами другой день. На следующей неделе в какой день вам удобней? Э, давайте во вторник с утра. Во вторник в 10:00 подойдёт? Да, подойдёт. Уточните, пожалуйста, куда подъехать? Первый Кажемческий переулок, дом 6. Спасибо. Во вторник 15-го числа в 10:00 я у вас. До встречи. Обратите внимание на некоторые важные мелочи, можно сказать, мини правила. Если ЛПР не предложил вариант даты на следующей неделе, мы сразу задаем вопрос, когда удобнее, согласно правилу, завершая вопросом. Если ЛПР не назвал конкретного времени с утра, мы просто предлагаем любой вариант в этом диапазоне. В десять ноль ноль подойдет, или согласится, или предложит свое. В завершении разговора мы благодарим и повторяем дату и время, то есть подводим итог. Спасибо, во вторник 15 числа в 10:00 я у вас. Если говорить о варианте 2, когда нам ответили: "Пришлите на e-mail" или двузвонковый метод, то мы его уже подробно разобрали в главе 34, и в дальнейших главах рассмотрим сам второй звонок. Итак, пришло время тренировки. Тренировка. Задание номер сорок восемь. Отработайте с удаленным или живым партнером каждый из трех вариантов: один А, один Б и один С по одиннадцать раз. Отдохните после тренировки. Это важно. Выводы. Первый. Изобилие состояние, при котором руководство к действиям продиктовано искренним желанием, но не нуждой. характеризуется отсутствием страха, что откажут, что не получится, что проиграете. Второй. Состояние изобилия даёт результаты лишь в сочетании с делом. Третий. Цель начала общения с ЛПР получить согласие на разговор. Четвёртый. Один из самых эффективных способов вызвать интерес и внимание это подготовиться и начать с информации о клиенте. Пятый. Самой большой ошибкой почти всех, кто делает холодные звонки, является отсутствие заявления о настоящей цели звонка. Второй ошибкой является отсутствие закрытия. Шестой. Алгоритм общения с ЛПР с назначением встречи состоит всего из семи простых шагов и основан на подготовке информации.